Глава третье Различные виды проявляют аналогичную изменчивость. Чарльз Дарвин. Происхождение видов. 1859 год. На набережной во Флоридовилле было полно народу. Три часа Кук маневрировал, беря курс то на Майами, то на Килэст. И в этих городах репортеры NBC, NBC и CBS... Бесилицы бросались от одной пристани к другой, но меня, Билла Данхема, на мяки не проведешь. На сэкономленные проездные деньги я нанял вертолет, и вот я уже во Флоридовилле единственный представитель телевидения, оказавшийся на месте событий вместе со всеми своими помощниками и готовый начать передачу. Прилетение переводчика. «National Broadcasting Corporation, NBC» American Broadcasting Corporation ABC и Columbia Broadcasting Corporation CBS – три крупнейшие радиовещательные и телевизионные компании в Соединенных Штатах Америки. Правда, здесь помимо меня оказались еще двое газетчиков. Один из местных и один из Associated Press. Ну, пусть их и они попользуются. Если повезет, я буду первым человеком, который проинтервьюирует шимпанзе у микрофона. А это значит, денежки, считай, у меня уже в кармане. Пусть другим идут дамы до да королей, а мне подавай сразу два туза. «У одного моего помощника был приемник, работающий на ультракоротких волнах, у другого — обыкновенный приемник, так что мы могли слышать, как идут дела у наших соперников. NBC забила гол, и ребята подцепили адмирала который летал на переговоры с обезьяной. У CBS плохой улов, там поймали всего-навсего бригадного генерала Билли Магуайра, который ничего не мог сказать, потому что сам ничего не знал с тех пор, как взлетела ракета». ABC сделала хорошую радиопередачу, и репортер оказался на борту самолета, который доставил доктора Арама Бедаяна к его любимому пациенту во Флоридовилле, но по телевидению показывать им было нечего. Итак, теперь наши соперники узнали, где собака зарыта, не иначе пронюхали и где я, потому что один наш малый, Том Лейберг, брал интервью у пилота вертолета, которого я нанял. Филот вернулся в Майами после того, как отвез меня. Он сказал, что видел блеск пушечных стволов, когда пролетал над Куком, но по нему никто не стрелял. «Что же еще он хотел увидеть на палубе военного корабля? Пишутся и что ли?» «Кук» застопорил машину на виду у «Флоридовилля», я велел оператору показать корабль во всех ракурсах, а сам взял микрофон, прервав интервью Тома Лейберга, который, признаться, имел бледный вид, ведь этот пилот даже не видел обезьяны. Я описал корабль, а затем стал рассказывать, как с борта спускают моторную лодку». Тут мне подвернулся какой-то всезнайка из Флоридовилля. Весь город собрался на берегу, куда подкатил наш автобус с оборудованием, который служил на фронте и объяснил мне, что на воду спускали «зальбот» или «китобойный бот». «Выходит, мы платим налоги, чтобы военно-морской флот имел возможность охотиться на китов?» «Три человека спускаются за борт вальбот по веревочной лестнице», — сообщил я своей изнотоявшей дыхание аудитории. «Нет-нет, друзья, я ошибся. Два человека, и как было думал кто?» «Наш стариномэм, сам шимпанавт, направляется к берегу». «Шимпанавт» — это, скажем прямо, я неплохо придумал. «С тех пор я не раз слышал, как употребляли это слово, и горжусь тем, что обогатил английский язык такой удачной находкой». «Пока я говорил, оператор направлял свой телеобъектив на китобойный бот, который шел весьма ходко. Стали спускать еще одну лодку. Местный «Нептун» разъяснил, что это рабочая шлюпка, и с точки зрения налогоплательщиков это звучало уже лучше. В нее сели двое матросов, двое штатских и еще один человек, о котором я ничего сказать не мог. А не мог я ничего сказать об этом малом потому, что он был в синей морской робе, но без шапки, а военных только по шапкам можно различать». «Вэльбот» приблизился, развернулся к нам бортом и замедлил ход. У нас получились превосходные кадры. Шампанавт сидел задумчиво, опустив в воду руку, ну прямо как на старинных картинах дама в лодке. Первой пристала рабочая шлюпка, и один из матросов забросил веревку с петлей на какую-то штуковину, торчавшую из пристани. Затем он выпрыгнул на пристань сам и помог выйти тем пассажирам. Все они вытащили пистолеты, и один из них заорал «Есть тут кто-нибудь из местной полиции?» Мы эту сцену не упустили, и в кадр попал толстофекий южанин, который показал значок приколотый к выгоревшей рубашке и сказал «Я полиция», а тот малый, что кричал, предъявил ему свое удостоверение и потребовал всю эту публику оттуда убрать. Рабочая шлюпка вернулась на Канабли. Шимпанзе поднял руку и стал встряхивать соленую воду с шерсти у себя на груди Средним планом его еще нельзя было показать, а тем более крупным, но я уже показывал его на мысе Канаверал в утро, когда он направлялся к ракете и прощался с доктором. Кстати сказать, все эти обезьяны не кудырские актеры, и знаю, как он выглядит. Смотреть я считаю особенно не что. У шимпанзе недостаточно выразительные черты лица, и поэтому, на мой взгляд, они не фотогеничны». «Правда, в Голливуде они снимаются, но держу пари, что их предварительно гримируют. Будь здесь этот доктор Бедаян, я попросил бы его положить немного грима на физиономию старины Мэма. Сам я этого делать не собирался. Я-то видел его руки и зубы. Мы показали начальника местной полиции и федеральных агентов, которые припинались между собой». Начальник полиции не хотел разгонять местных налогоплательщиков, угрожая им пистолетом. Да и ребята из ФОБР, как мне кажется, тоже не очень-то стремились открыть пальбу по мирным гражданам. И тут Игги Наполи потянул меня за рукав, глядя, Билл, этот военный корабль уходит без своего «Вэльбота». И точно, Кубк направлялся в открытое море. Рабочую шлюпку поднимали на лифте, впрочем, я, вероятно, должен сказать, на шлюпбалке, а китобойный бот все еще стоял у причала. «Они будут кусать себе локти, если повстречают кита», — сказал я, но, разумеется, не в микрофон. У блюстителей порядка на пристани дело не двигалось с места. Публику они разогнать не могли, а главный агент фбр говорил, что шимпанзе высаживать нельзя, пока они этого не сделают, и напирал на то, что обезьяна государственное имущество, а с людьми, подвергающими опасности государственное имущество, всякое бывает». Но Флориду и даже Флоридовиль этим не запугаешь. И тут этот малый, что сидел за рулем Вельбота и спустил такой вопль, будто ему в глотку вмонтировали мегафон». «Эй, мистер Макмагон!» — заорал он. «Мистера Сатирус укачивает!» Я щелкнул пальцами, и Игги подал мне бинокль. Я посмотрел. И точно Вальбот раскачивала на волне, поднятой уходящим куком, а шимпанзе перегнулся через борт. «Мистер Сатирус — это и был шимпанзе, но почему его так называли, я узнал позже». Вот этот пляшевый по имени Макмагон мой руки не по-настоящему, а сделал такой вид и пошел на попятные. «Ладно, ладно», — сказал он. «Пикин, дайте им знак, чтобы подошли, а вы, ребята, сдайте назад. Помните, что этот человек, этот шимпанзе облетел вокруг Земли и находился в космосе с самого утра. Не напирайте!» «Здорово, что мне удалось показать эту сцену!» «Я знал, что начальнички службы безопасности считают всех нас обезьянами, но не подозрено, что они считают обезьян людьми. И так китобойный бот подошел и привязался там, где прежде стояла рабочая шлюпка, если я еще не запутался во всех этих лодках». «Оператор сменил телеобъектив на широкоугольный, и я продолжал травить, пока мы не наладили первый крупный план. Я махнул рукой, чтобы машина подъехала поближе ко мне. Крупный план для меня все равно, что деньга в кармане. Если бы мы не сделали этого тотчас же, нам, быть может, так и не удалось бы ничего показать, потому что эти три агента и местные полицейские могли сомкнуться и закрыть от нас шимпанзе. Для обезьяны он был довольно высок, но до Джона Уэйна ему, разумеется, далеко». Примечание переводчика «Популярный американский киноактер». Моряк, который свырнул веревку с лодки, а потом прыгнул на пристань, был для матроса староват. Тот, который сидел у руля, был еще старцем, но на нем была не матросская, а вроде бы офицерская форма, я спросил Игги, как называть такого. Он сказал, что это Мичман. Обезьяна по обезьяне вскарабкалась по канату на пристани уселась на деревянную тумбу, к которой была привязана лодка. Сначала она вытирала рот рукой, потом ногой, и мне пришлось приказать оператору быстро перевести объектив на лодку по той причине, что шимпанзе, вытирающий рот ногой, крупным планом, зрелище пригодное далеко не для всех членов семей, собравшихся у телевизоров. Малый подстарший, которого я теперь буду называть Мичманом, вскарабкался на пристань и спросил, «К тебе лучше, пан?» Обезьяна кивнула. Тогда старый мичман обернулся к матросу и сказал «Кук ушел без нас, счастливчик». «Мы теперь в бессортном береговом отпуску, горилла», — сказал счастливчик. Командиру разрешили швартоваться только на военно-морских базах. Тут я протолканшу вперед, сунул в микрофон шимпанзе под нос и спросил «Это правда, что вы имеете говорить, мэм?» Целую минуту я думал, что он мне не ответит. В сущности, я думал, что он отберет у меня микрофон и заставит его съесть. Пожалуй, это единственное, что я еще не пробовал проделывать с микрофоном. Но он вдруг улыбнулся, как мне показалось, и сказал, «Пан Сатирус, сэр, а вас? я назвался?» Произносить твое имя в микрофон как можно чаще никогда не повредит. После соответствующей паузы я спросил, «Как случилось, что вы заговорили?» Он задумался. «Очень уместный вопрос, мистер Данхем. А если б я задал его вам, как бы ответили вы? Того, кто шестнадцать лет не расстается с микрофоном, не так-то легко сбить с понтолыку. У меня вся семья умела говорить, и не один десяток лет, а ваша. Он снова одарил меня улыбкой. Я совершенно уверен, что это была улыбка. Ну а моя, скажем, этим пренебрегала, вам ясно?» И он пожал плечами. «Лучше бы он этого не делал. Когда его руки и плечи пришли в движение, я вспомнил, что на нем нет даже цепи. Мичман, которого называли Горилой, ну и Мичка, сказал, «Чего это, малый, пристает к тебе, пан?» «Счастливчик. Макни его в воду. Не надо», — сказала обезьяна. Чудно было как-то разговаривать с обезьяной. У нее такой же выговор, как, помнится, был у Рузвельта. Помимо того, еще чувствовался акцент уроженца Бронкса. «Должен же -за зарабатывать себе на хлеб». «Спрашивайте все, что хотите, мистер Данхем». макмагон старший из агентов ФБР, наверное, специальный агент, тут же затявкал никаких вопросов, касающихся государственных секретов. «Ни слова о космическом корабле или куке!» Шимпанзе снова ухмыльнулся. «У коня победителя дерги который однажды легнул у меня премехонько в одном месте, зубы были то меньше. Вы не бросите говорить, я хочу сказать, раз уж вы начали. Я понимаю, что вы хотите сказать, ответил шимпанзе, «Нет, к сожалению, не брошу». Тут я заколебался. Я Билл Данфем, но всего лишь на секунду, разумеется. Скажите мне, пан, вы не возражаете, что я вас так, ну, попросту, по имени? Скажите мне, все ли обезьяны разговаривают друг с другом? Я хочу сказать, существует ли язык шимпанзе? Он посмотрел мне прямо в глаза, и на минуту я забыл о его зубах и могучих плечах. В эту минуту я почувствовал себя снова мальчишкой, выпускником журналистских курсов, начиненным хорошим английским языком и идеалами. У шимпанзе были ужасно грустные глаза. «У вас не найдется кусочка жевательной резинки, мистер Данхем?» — спросил он. «У меня мерзкий вкус во рту». Игги за кадром сунул мне в руку пакетник жевательной резинки. «Продувной малый этот Игги. Слегком продувной, чтобы долго ходить в помощниках. Надо смотреть за ним оба». Камера придвинулась, чтобы показать крупным планом голову шимпанзе, который положил резинку в рот, пожевал ее немного и проглотил. Затем он сказал «спасибо», и камера отодвинулась, чтобы в кадр опять вошли двое, он и я. «Что вы думаете об американских женщинах, пан?» «Ну, как вы понимаете, до нас их, до симпозе им далеко. Но я полагаю, что для американских мужчин они достаточно хороши». Маклинский, парень, что водит наш автобус, все оттирал репортера из Associated Press. Но теперь тот прорвался и вошел в кадр, я не возражал. Люди любят смотреть интервью, а показывали его только мы. «Я Гэри Лэффингуэлл из Associated Press», — сказал репортнер. У него был такой книгучий южный акцент, прямо хоть марш на оладьи. Местный пижон. «Какой вид был сверху космического корабля?» «Однообразно, я видел всю Флориду сразу». «Никаких вопросов о космическом корабле?» — заваривал Макмагон. «Кажется, Шампанзе рассмеялся, но я не уверен». «Кого уж я только не интервьюировал, но такого не выделывал никто». Тут я снова взялся за дело и рубанул вопрос, который считал особенно удачным. «А не скажете ли вы нам что-нибудь на обезьянье в языке?» и пожалел. Шимпанзе посмотрел на меня так, что мне захотелось, чтобы между нами была решетка, а кто из нас сидел бы в клетке, я или он, не имел значение. Шимпанзе молчал почти целую минуту, а потом спросил на языке долгопятов, мандрилов, мартышек, резусов. Ну, на вашем родном языке я не больше обезьяна, чем вы сами, сэр. Дело было швах, а передача продолжалась Оба моряка потихались надо мной, и я не уверен, что операторы держали их за кадром. Тот, кто постарше, Митчман, сказал, «Спросите его об этих самых резусах, мистер». В его тоне было что-то подозрительное, и я решил не задавать этого вопроса. Но тут же меня осенила новая блестящая мысль. «А вы, шимпанзе с мыса Канаверал и вы ведь постоянно живете в Гордитесь ли вы своим вкладом в науку?» И снова он ответил не сразу. «Я могу говорить только от своего имени. Пожалуй, нет, не горжусь. Разве вы не испытываете патриотических чувств, зная, что идет холодная война?» На этот раз его взгляд стал добрее. «Знаете, когда вы перестаете слишком усердствовать с мистер Данхем, то начинаете говорить почти как образованный человек. Видите ли, не вся работа, которую мы выполняем, которую я выполнял, осуществляется в интересах войны». Меня не использовали, а это всегда неприятно, когда тебя используют без твоего согласия для медицинских, лечебных целей. А брат Милосердия, ко мне, читал в это время статью о катастрофическом кризисе перенаселения. Вы не усматриваете в этом иронии? Не говорите об этом моим телезрителям, но в свое время я учился в колледже. С тех пор меня никто не щелкал по носу так больно». Но тогда это сделал профессор философии, а не шимпанзе. «Я думаю, наши хотят сначала справиться с различными болезнями, а потом человечество найдет способ, как накормить всех». «Довольно рискованно», — сказал шимпанзе. Как только разговор стал интересным, репортер из Associated Press снова протиснулся вперед. «Есть ли на мысе Канавану или Уайт-Пенс какая-нибудь дама-шимпанзе, к которой вы неравнодушны?» Пан Сатирс взглянул на южанина. «А знаете ли вы, что из всех млекопитающих, некультивируемых человеком, пигмент кожи достигает наибольшего разнообразия у шимпанзе?» «А, ну вот», — сказал репортер. «Блестящий ответ. Так бы я мог ответить». «Поэтому, пока я во Флориде, мне следует остерегаться любви или, как сказали бы вы, страсти», — продолжал мистер Сатирус. «Поскольку я чернолицый шимпанзе, что было бы со мной, если бы я влюбился в белокожую самку? Меня следовало бы арестовать?» «Этот закон не относится к обезьянам», — сказал репортер из Associated Press. «Речь идет не об обезьянах», — возразил мистер Сокирус и обернулся ко мне. «Я так и не ответил на ваш вопрос, мистер Данхем, насчет холодной войны. Я общался с ограниченным кругом лиц, со сторожами, учеными, врачами, другими шимпанзе, иногда с гориллами. Возможно, война была бы неплохой штукой, если бы ее цель заключалась в том, чтобы уничтожить противника и воспользоваться его жизненным пространством и ресурсами. Как человек, умудренный опытом, скажите, случалось ли это когда-либо?» «Впервые за многие годы я позабыл, что стою перед телевизионной камерой. Некоторое время я как в рот воды набрал, обдумывал ответ, а в «Радио Сити» за такое дело значок с изображением микрофона сорвали бы сладко на моего пиджака среди бела дня. «Это бывало только в средние века», — сказал я наконец. «В наш век победитель вовремя прекращает сводить счеты и помогает побежденному снова войти в силу. Вот вы ответили на собственный вопрос», — сказал мистер Статилус. Потом он вдруг сел на пристань, прикрыл большими руками голову и продолжал. «Шимпанзе, если мне будет позволено процитировать Айвана Сэндерсона, а всякие шимпанзе, читал его хотя бы раз через чье-нибудь плечо, обитают только в высоком, густом лесу». «Но я не джентльмены, я хочу в тень». Он поднялся на ноги в той миле, какой поднимаются на ноги все шимпанзе, то есть касались земли костяшками пальцев, и с двинулся вперед. Оба моряка припустились за ним. Я бы подумал, что он хочет попытаться спихнуть наш пятитонный автобус с аппаратурой в море, но шимпанзе обогнул его. Тут его догнали моряки. Тот, что помоложе, снял свою белую шапочку и нахлобучил ее на голову мистера Сатируса, а шимпанзе протянул руку и похлопал его по плечу. Моряк пошатнулся, но устоял и заходил дальше. Сыщики во главе с Макмоланом пошли следом, соблюдая приличную безопасную дистанцию, и на этом интервью закончилось. Пижон Лефингуэлл, местный репортер Associated Press, смотрел им вслед. «Черт побери», — сказал он. «Это обезьяно-интеграционист», — совсем наоборот это звался я. Он решительно возражает против того, чтобы его причисляли к обезьянам. Это худший сорт расиста. «Выпить бы», — сказал Лефенгуэлл. «Я угощаю», — сказал я. Глава 4 Все мифы о нем связанные с любовными приключениями. Энциклопедия. Статья «О пане». Издательство «Коламбия Викинг Дэск», 1953 год. В «Анфорида Вилле» всего один отель, и тот не лучший в мире. Но у него есть одно достоинство. Для каме-вайжеров в нем имеется специальный номер, спальню которого можно пройти только через парадную комнату размерами побольше, чем устраиваются выставки образцов товара. Пан Сатирус, Гарилла Бейтс и вчисливчик Бронстейн, расположаясь в спальне, Маквагон, Пикин и Кроуфорд караулили их в парадной комнате. Кроуфорд был теперь в костюме из белой в синюю полоску индийской льняной ткани, скроенном по моде начала 30-х годов. У всех агентов был несчастный вид — В спальне же царила сдержанная радость. Счастливчик бронштейн получил у караульных разрешение спуститься вниз и принести для пана Сатируса корзину с фруктами. Когда он вернулся, то под бананами, апельсинами, грайпфруктами и плодами манго оказалась бутылка не самого первосортного виски и бутылка джина, «Счастливчик» и «Горилла» не были на берегу целых три месяца. Среди команды «МА» в ходу была даже невеселая шутка, что, дескать, какой то берег, нельзя разве подождать конца срока службы? Что касается пана Сатируса, то ему еще ни разу не представлялось случая, как следует напиться. Изредка, когда его беспокоили бронхи, слабые, как у всех обезьян, ему давали лечебную дозу разбавленного спирта, и всё. Нисколько не заботясь о том, какое впечатление он производит на окружающих, пан Сатирус лежал на полу на спине, размахивая бутылкой, которую держал в руке. Ногами же он чистил бананы, забрасывая шкурки на старомодную люстру. «Ловко получается», — сказал Горилла. «Как ты думаешь, если бы я никогда не носил ботинок, мог бы тоже так?» «Вряд ли», — ответил пан Статирус. Потепоставленный большой палец ноги не характерен для гомо-сапиенс. «Гомо-стор?» что спросил Горилла. Научное наименование чернолицых шимпанзе — «пансатирус», а человека — «гомо сапиенс». Нынешние гомо есть единственный представитель вида. «Гориллу в твое время как только не обзывали, но что в гомо никогда», — сказал счастливчик и затянул непристойную песенку про старого дьякона Келли. Горилла глотнул джина и сунул бутылку счастливчику, чтобы тот заткнулся. а сам стал петь «У блюдок Англии король». Пан удачно навесил на люстру три банановые шкурки подряд. «Нам не хватает только девочек», — сказал счастливчик. Горилла перестал петь и взглянул на пана сатирусом. «Не выведет», — сказал пан. «Эти чинуши, эти подонки, что сидят в той комнате, не поймут нас». «Хоть в виду ты не похож на моряка, говоришь и думаешь, как настоящий моряк», — сказал счастливчик. «В сущности», — заметил пан, — «мне это ни к чему. так скажем прямо, такая особа, которая согласилась бы иметь дело с шимпанзе, меня не привлекла бы». «Не знаю», — подумав, — сказал Горилла. «Ты теперь знаменитость, они на это клюют». Погляди на этих голливудских актерок, на кинозвезд. «В жизни не видел ни одного фильма», — сказал пан, «но если там играют те же актрисы, что и на телевидении, ты мне не польстил». Ему надоело возиться с бананами. Он взял бутылку виски ногой, руками стал почивать себя апельсинами, плюя, когда ему попадалась косточка в люстру, чтобы у нее не возникло ощущения, будто ею пренебрегают. В этот момент... вошел худощавый человек. Он осторожно притворил за собой дверь и сказал, «Сэмми, ты пьян». Счастливчик и Горилов встали, чтобы, дружно взявшись, выкинуть его за дверь. Пан небрежно махнул рукой, в которой была бутылка виски, и сказал, «Пусть остается, ребята. Это мой врач. Его зовут Бедаян». «Меня когда-то звали Сэнни, еще до того, как эта непотребная баба, жена Магуайра, назвала меня мэмом. «Хотите выпить? Адам!» Доктор Бедаян оглядел комнату. «В чужой монастырь со своим уставом не суйся», — сказал он. «Взял у счастливчика бутылку с джином и отхлебнул. «Мне надо осмотреть тебя, Сэнни». «Меня зовут пан Сатиус». «Я переменил имя». «Ты многое переменил», — сказал доктор Бедаян и вынул из кармана стетоскоп. «С каких это пор ты решил заговорить?» «Я не мог не заговорить», — ответил пан. «Я летел быстрее света, но в этом я не разбираюсь. Я терапевт». «Ты здоров, Сэмми, то есть, пан!» Врач посмотрел на шимпанзе, а потом на обоих моряков и улыбнулся. Затем он подошел к двери, чуть приоткрыл ее и сказал, «Мистер Макмалан, можете подготовить заявление для прессы? Космический полет не имел вредных последствий, однако между нами...» Я был бы вам весьма признателен, если бы вы достали нам бутылку марочного виска. У моего пациента подавленное состояние. Из соседней комнаты донесся голос одного из агентов. Не хотелось бы мне увидеть его в приподнятом, но тут врач закрыл дверь. «Марочные виски», — сказал Горилла Бейтс. «Правительство заплатит», — заметил доктор Бедаян. «Пан... нечестивец... это имя идет тебе. Ты хотел сказать что-то умное относительно дара речи. Только то, что я регрессировал... Я испытываю непреодолимую потребность говорить как человек. Я не удивлюсь, если у меня выпадет шерсть, а большие пальцы ног перестанут гнуться...» «Я регрессировал от того, что превысил скорость света». «Наверное, надо говорить, деградировал, но, в общем, это не играет роли», — сказал доктор Бедаян. «А может быть, ты наоборот развился?» «Эволюционировал?» «Ну, вряд ли». «Общеизвестно, что симпанзе более развиты, чем люди», — доктор Бедаян удовлетворенно хмыкнул. «Пан Сатирус баллотируется в президенты». «Вот уж нет», — сказал пан. «Ответственность большая, а толку никакого. Кстати, мне понравились волосы его жены постолька», — сказал доктор Бедаян. «Ты не представил меня своим друзьям». «Митчман Бейтс», «Родист Бронстейн», «Доктор Бедаян». «Сколько чинов званий?» «Чем мы теперь займемся, доктор?» «Зови меня, Арам», — сказал врач. «Доктор Я не знаю, как нам теперь быть. Меня послали обследовать тебя, и бедоян замолчал. «Обследовать здоровье тела или духа?» Мягко спросил пан. «И то, и другое», — сказал врач. «Ты, по-видимому, нахватал столько государственных тайн, что представляешь серьезную опасность для Соединенных Штатов Америки». «Как заставить космический корабль лететь быстрее света?» Доктор Бедаян кивнул. «Вот именно», — сказал он. «И корабль, который тебя выловил, тоже совершенно секретный». «Вот вы забыскалите», — сказал Горилла Бейтс. «А у нас из-за этого ребят никогда на берег не пускают». «Офицерам-то еще ничего, а матросам иногда позорез надо вот этого...» Он взмахнул бутылкой. И «Еще кое-чего», — добавил он. «У вас есть жена, доктор?» Доктор Бедаян покачал головой. Он подошел к окну и выглянул наружу. Флоридовиль во всей своей немудренной красе разлегся от отеля до сверкающего моря. «Пан...» «Сказал врач. Лучшего местечка для посадки ты, разумеется, выбрать не мог. Я его не выбирал. Мы здесь сошли на берег с М.А.» Врач вздохнул. «Тебе и знать-то не положено, что КУК — это М.А. И вообще, что существует М.А.» Им пришлось сказать мне об этом, чтобы я мог явиться сюда и разузнать, что тебе известно и кому ты собираешься это сообщить. Счастливчик Бронстейн рассмеялся. «Он говорит М.А., потому что мы так говорим, док. Он не знает, что это означает». «Ну, это должно означать миноносец-авианосец», — сказал пан. потому что на нем есть несколько самолетов, и еще потому что у него длина и скорость, как у миноносца. Но если переставить буквы, то это уже будет корабль под названием «Атомные мины». Митчман Миньор Бейтс вскочил с кровати, на которой он разлегся. «Что за черт?» «Кто тебе это сказал?» — спасибо он. «Да счастливчик, ничего не знает там об... он запнулся». «Это точно», — подтвердил счастливчик. «Я регрессировал», — сказал пан Сатирус, — «но не до конца. Я еще могу пользоваться зрением и мозгом, который он следовал от предков». «Даже если я и треплюсь целый день и, признатто, устаю от собственного голоса, горилло, ведь на полу лежали мины. А тому, кого пять с половиной лет мотали по всяким атомным лабораториям и ракетным базам, определить, что они предназначены для атомных зарядов, проще простого. Там есть еще такие «заткнись, пан», — сказал горилло Бейкс. «Тебя поставят по стенке и расстреляют». «Горилла, ты рассуждаешь как бесхвостый макак», — сказал пан. «Если от меня узнают, как летать со сверхсветовой скоростью, русские будут выглядеть как мартышки, как макаки-резусы». «Иногда мне кажется, что у тебя расовое предубеждение против этих резусов», — сказал счастливчик. «Гигантский резус почти так же умен, как любое другое известное мне животное», — заметил доктор Бедаян. «Впрочем, с бабуинами мне не приходилось иметь дело». «Это две самые глупые ветви среди множества приматов», — сказал пан. У него слегка был рассерженный вид. «Не полагаю, доктор, что, как всякий человек, вы по простоте приняли послушание и покорность за ум». «Пусть будет по твоему приятель согласился доктор Бедаян. «Ладно, я выполню свой долг перед Родиной. Если ты согласен выдать свой великий секрет... Э, что такое ты там сделал с космическим кораблем? Я уполномочен предложить тебе все, что пожелаешь». «Кем?» «Генералом Магуайром». «Этим гигантом с мозгом мартышки?» «Берите выше, доктор». Доктор Бедаян развел руками. «Пан, мне и так быть козлом отпущения, если ты только знаешь, что это такое. Прими мой совет. Держи язык за зубами». «Хорошо, что вы так заговорили, док. А то мы уже собирались дать вам прикурить», — сказал Горилла Бейтс. «Точно. Послушайся доктора, пан. Ничего им не говори». «А удержится ли он?» — с сомнением спросил счастливчик Бронстарин. «Ведь если с ним что не ладно, так это то, что он не может не болтать». Пан Сатирус закрыл лицо руками и стал издавать странные звуки. Оба моряка в тревоге вскочили, но врач успокоил их. Это он смеется. Справившись с собой, пан пояснил, «Едва ли я смогу раскрыть свой секрет без чертежа». «А я регрессировал только до такой степени, чтобы говорить, но не до такой, чтобы рисовать и чертить схемы. Я все еще немного лучше людей. Я, между прочим, никогда в жизни не писал на стенах гальюна», — сказал Горилла Бейтс. «Я тоже не писал», — сказал счастливчик Бронстейн. «Но я еще не видел ни одного гальюна в Штатах, чтобы там не было чего-нибудь намалевано». Хорошо еще, что там не побывал ни один шимпанзе. «У меня есть идея», — сказал доктор Бедаян. Он подошел к двери и открыл ее. К трем агентам службы безопасности присоединились еще два, отличавшиеся от них ростом и цветом одежды, но не манерой поведения. «Джентльмены». «Я не мог уговорить пана Сатируса сообщить нам нужные сведения. Судя по всему, он очень нервничает. Он недоволен тем, что вы сторожите у его комнаты». Пан Сатирус тотчас прыгнул, ухватился одной рукой за люстру и повис, раскачиваясь, а другой рукой стал бить себя в грудь. Счастливчик Бронстейн испуганно ретировался к окну. «Просите, доктор, но мы получили приказ», — сказал Макмагон, — «и вы тоже?» «Заставьте шимпанзе говорить». «Как?» — спросил доктор Бедаян. «Есть же такая штука под названием «Сыворотка правды». «Разве я вас учу, как производить проверку на благонадежность?» «Я врач, мистер Макмагон, и как таковой не принимаю врачебных советов от неспециалистов». Один из вновь прибывших агентов встал. «Так вы не ветеринар?» — спросил он. «До окончания колледжа и до работы с приматами я семь лет изучал человека — гомо сапиенс». В этот момент люстра сорвалась с потолка. Архитектор, электромонтажники и штукатуры, создавшие отель во Флоридовилле, никак не предполагали, что в номере для камевоинжоров будет резвиться шимпанзе. Пятеро тайных агентов выхватили пистолеты. Пан Сатиус проворно приземлился, не выпуская из руки люстры. Оборванные провода торчали из нее, как щетинки нарыли у хряка. Тут горил Убейтс и осенило, и он заорал. «Убрать пистолеты!» «Не ну, возражайте мне, Парасатируша!» Он ходил в старшинах гораздо дольше, чем любой из молодых людей в агентах, и они убрали пистолеты. Зазвонил телефон. Счастливчик Бронстейн поднял трубку. Время от времени он произносил «да», «нет». Потом повесил трубку. «Управляющий отелем? Хочет знать, что случилось?» «Во всем доме нет тока?» «Поскольку я здесь единственный специалист по-человекообразным», сказал доктор Бедаян, «то могу заверить вас, что в государственных научных учреждениях шимпанзе живут не в таких садких сооружениях, как это. Я предлагаю вам удовлетворить просьбу моего пациента и предоставить ему возможность успокоить свои нервы». Пан Сатирус это призывом к действию, надвинулся на Макмагона и стал размахивать чтетинистым концом люстры перед самым носом агента ФБР. Макмагон не дрогнул и не отступил, пока пан Сатирус не запел то, что застряло у него в памяти от песенки «Ублюдок Англии король». Шимпанзе не отличался музыкальностью. Все же Макмагон был храбрым человеком. Он выхватил из кармана блокнот, взглянул на наручные часы и стал писать. Затем он вручил шариковую ручку золотую и блокнот доктору Бедаяну. «Под вашу ответственность, доктор. Генерал Магуайр сказал, что вы берете на себя эту... ну, этого пациента, и мы должны оказывать вам содействие». Доктор Бедаян поставил свою подпись. Пять пар полицейских ног простучали четкую дробь по скрипучей лестнице. «Я подозреваю, что предаю свою родину», — сказал доктор. Пан Сатирс швырнул люстру в угол. Раздался звон стекла. «Порядок», — сказал Горилла Бейтс. «Свистать всех наверх, счастливчик?» «Для чего?» — спросил счастливчик. «Ты забыл о дамах?» — сказал Горилла. «Скажи там этим из отеля, пусть пришлют нам четырех». Как ты зачем док отделался от агентов? Он себе место не находил с тех пор, как мы об этом заговорили. Я не находил, переспросил доктор Бедаян. Да, вероятно, так оно и было. А, ну, конечно, иначе зачем бы мне отсылать этих агентов? Просто я не осознавал, что делаю. Глава пятая. У человекообразных обезьян, как и у людей, нет хвостов. Хиллари Стеббинг, современные животные Лондон. Год издания не установлен. Не вызывало сомнений, что коридорный, откликнувшийся на телефонный звонок счастливчика, был не первым коридорным, с которым тот имел дело. Не вызывало сомнений и то, что счастливчик, в свою очередь, был не первым моряком, с которым коридорный обделывал делишки. Он понял радиста с полуслова. Все перешли в парадную комнату, теперь уже не забитую блюстителями порядка. Коридорный ушел. а пан Сатирус, посидев немного в задумчивости, направился в спальню. Доктор Бедаян пошел следом и увидел, что пан рассматривает обрывки проводов, торчащие из розетки люстры. «Что случилось, пан?» Пан покачал головой, подошел к окну и стал глядеть на безотрадный пейзаж флорида Флоридовилля. «Абсолютно ничего, доктор». «Я чувствую себя прекрасно. Я не думаю, что ты болен. Я был твоим личным врачом достаточно долго и могу сказать, когда тебе станет плохо, еще задолго до того, как ты почувствуешь это сам. Но ты чем-то расстроен. Что за причина?» Пан уперся костяшками пальцев рук в пол и стал вращаться вокруг своей оси. «Счастливчик заказал девушку и для меня!» Доктор Бедаян улыбнулся. «Наши друзья, кажется, совсем забыли, что ты не моряк. Я должен радоваться. Они люди, но очень хорошие». Доктор Бедаян медленно обходил пациента, пока окно не оказалось у него за спиной, а свет не ударил пану в глаза. «Ну что же?» — спросил врач. Пан Сатирус опустил глаза. Он шаркал громадными ступнями и легонько стучал костярками пальцев по паркетному полу. «Мне не нравится девушки», — сказал он наконец. «А откуда тебе знать?» Ты же ни с одной не был знаком, верно? Глаза примата блеснули. Ну, разумеется, не был. Пан Сатируск осклабился. Это не очень лестно для вашего вида? Не смущайся, пан. А мне не нравятся девушки шимпанзе. И чтобы предупредить твой вопрос, скажу сразу, что я знаком с ними только как с пациентками. А если ты ничего не знаешь о гиппокатовой клятве, то сейчас не время для подробных объяснений. Иван сел на пол и стал рассеянно почесывать шею большими пальцами ног. Но Горилла и Счастливчик — мои друзья. Я не хочу ни портить им вечеринку, ни оскорблять их чувств. Доктор Бедаян сдержал улыбку. И правильно делаешь. Ребята так долго были в море, что с охотой возьмут мою даму на себя. И мою. Я помолвлен с одной девушкой из Тарпан-Спрингс. А что же... — спросил пан Сатирус совершенно так же, как раньше доктор. — Ну, с этими гулящими девчонками забавно разговаривать, пить, забавно подтрунивать над ними. Вот увидишь, я не хочу оскорблять ничьих чувств. Вы же знаете, я не человек. Да забудь ты о генерале Магуаре, сделай передышку и выкинь все это из головы. Кажется, наши гости уже пришли Они в самом деле пришли. Из парадной комнаты доносились смешки, щебет, какой-то стук. Официанты притащили ящик джина, два ящика пива и ведро с большим куском льда. «Пошли», — сказал доктор Бедаян. Пан Сатирус вздохнул и последовал за своим врачом навстречу судьбе. Девочек было четыре. Все они стояли на различных ступенях девичества, от дотянувшихся двадцати пяти до неполных сорока. Все они оказались неизменными блондинками, а три, Дотти, Фло и Вилли, были в шортах. Бель была в черных спортивных брюках, но даже это обстоятельство не могло скрыть ее кривоногости, что с тех пор, как рыбий жир стал достоянием широких масс, встречается довольно редко. Горилла встал и, держа девушек на весу под мышками, представил собравшихся. Затем поставил фло на ноги и сказал «Пан, вот целая охапка настоящих женщин». «Ты мне сказала Фло и пошла Пану навстречу. «У-у-у, и мускулы же у тебя!» Она ткнула пальцем в мускулы. Э, «Да ты без рубашки!» Она отступила. «Это не по-джентльменски!» «Счастливчик Бронстейн!» сказал Милли. «Извините!» И посадил ее на пол рядом со стулом. Он подошел к Фло и обнял ее за плечи. Пан снял рубашку, потому что устал. Он сегодня был в космосе. Летал вокруг земного хора. Фло поглядела на него с недоверием. «Ты хочешь сказать, что он как Джон «Нет», — сказал пан, — «я летел в другую сторону, с востока на запад». «У вот вас очень приятный голос», — сказала Фло. «Внес об заклад, что вы кончали колледж. Я люблю образованных». Потом в ее глазах снова мелькнуло подозрение. «Нет, не верю». «Вы же моряки!» «Знаю я вас!» Он спросил доктора, сказал счастливчик. Флоу медленно повернулась к доктору Бедаяну, который энергично колол лед. «Вы доктор?» «Да, мадам. «Надеюсь, вы не нуждаетесь в моих профессиональных услугах?» «Этот малый и в самом деле летал сегодня в космос?» «Безусловно», подтвердил доктор Бедаян. «Что уж он тут делает? В этой дерево во Флорида-Вилле?» «Он отдыхает, восстанавливает силы», — сказал доктор Бедаян. «Кто знает, может, завтра его захочет видеть сам президент, а может, Конгресс захочет, чтобы он выступил с речью на совместном заседании обеих палат. Но сначала ему нужна разрядка». «Разговор вас не как у простого матроса», — сказала Фло. «Как только вы бы сговорились с теми двумя?» «Я докажу вам, что вы не правы, сказал доктор Бедаян и оглядел комнату. Дирекция отеля «Флорида Вильхауз» снабдила парадную комнату крепкой стальной вешалкой для платьев, плащей и костюмов. Он тренировался на астронавта. Если он захочет, то может повиснуть на этой вешалке на одном пальце». «И не слечу его», — усомнилось фло. «Ну, пан, ради бога, ради науки и всего рядового и старшинского состава американского военно-морского флота», — сказал доктор Бедаян. Пан Сатирус вздохнул и, саркая подошвами, подошел к вешалке. Она была немного высока для него, и поэтому он подпрыгнул уцепился за вешалку указательным пальцем левой руки и повис. «Здорово!» — сказала Фло. «Я спрашиваю вас», — продолжал доктор Бедаян, «может ли кто-нибудь, не готовившийся стать астронавтом, сделать это?» Пан спрыгнул на пол и пошел к ящику с джинном. В ящике были пинты. 24 бутылки — Он распечатал одну из них и поднял донышком кверху. Потом сообразил, что ведет себя невежливо, и вручил оставшуюся треть пинтой фло. «Ты любишь выпить, а?» — спросила она. «Только в периоды отдыха и восстановления сил», — пан улыбнулся. «Я сейчас достану немного льда и стакан. Я вижу, вы не из тех, кто пьет прямо из бутылки». «О, ты на высоте отпрыск, благородный раса», — сказал доктор Бедаян. Пан отошел и вернулся с полным стаканом льда. Это была хорошая вечеринка. От портье принесли радиоприемник и запустили его на всю катушку. Когда пришел начальник местной полиции, ему споили пинту Джина и оттащили отдохнуть в свободную комнату на первом этаже. счастливчик в трусиках продемонстрировал танец которому по его словам он научился в буэнос айресе горилла исполнил балладу очень популярную как он сказал в дакаре лет двадцать назад пан прошелся по комнате на руках что для него не составило никакого труда на девочки аплодировали ему так энергично что он сделал второй круг на одной руке подпрыгивая как мячик это принесло ему такую успех общества что он уже сам предложил пройтись по кругу в три Третий раз на обеих руках, но с любым количеством девочек, которые усядутся ему на ноги. Доктор Бедаян расплакался, так как забыл принести с собой фотоаппарат. Счастливчик утешил его, заметив, что фотографии все равно были бы конфискованы как совершенно секретные. «Ну, скорее всего», — сказал доктор Бедаян, слегка приободрившись. Он показал рукой на пана... который заставлял девочек хихикать, щекочая их большими пальцами ног. В конце концов, ни братья Райт, ни Пертис, ни Линдберг, ни любой из космонавтов-людей с родами удержали бы на ногах сразу четырех девушек, голову даю на отсечение. «Для компании, пан Золотой Человек!» — сказал счастливчик. Золотой Человек закончил свое первое путешествие с живым грузом у ящика с джинном. Стоя на одной руке, он другой рукой передавал бутылки наверх девушкам, затем выдал еще одну бутылку сам. «Доктор, сколько жена может выпить шимпанзе?» — спросил Галилла. «Сказал доктор Бедаян. Ни одна из девушек не заметила, что это шимпанзе. Наверное, когда они были помоложе, им приходилось обслуживать предвыборные партийные съезды выше по побережью». Так вот, горилла, сколько он может выпить, никто не знает. При нынешних пайках, отпускаемых на лабораторных животных, такого эксперимента не проведешь. Я более чем уверен, что мне надлежало бы вытащить стедоскоп из шимограф, чтобы через равные промежутки времени обследовать своего пациента и делать заметки. Но я давным-давно уже пришел к заключению, что... О, да я, кажется, читаю лекцию. «Продолжайте», — сказал счастливчик. «Немного образованности военно-морскому флоту Соединенных Штатов не повредит. Неводприимчивость к алкоголю растет с увеличением индекса веселья в компании», — продолжал доктор Бедаян. «Это я заметил». «Другими словами, если настроение мерзкое, с Валят даже три рюмки. А если на душе хорошо, тебя ничем не проймешь. Для человека, который окончил колледж, вы довольно наблюдательный, сказал счастливчик. Док, хороший малый, кончай. Рявкнул начальническим басом Горилла. Есть, Мичман. А ты, пан, сказал Горилла, отдал же мне одну девочку. На нем была нижняя рубаха, серые брюки и черные ботинки. Он снял свои красиво блестевшие ботинки и аккуратно поставил их в сторону, чтобы на них не наступили. Затем нагнулся, поплевал на руки и встал на них. «Фло, сади горели на ноги!» — приказал пан. «Мне нравится, как ты щекочешься!» — воспротивилась Фло. Но пан был неумолим. «А ну, быстрее! Мы хотим устроить гонки!» Доктор Бедаян пробормотал, что горилла не так уж молод, но Мичман уже стоял на руках и двигал коленями то в одну, то в другую сторону, устанавливая равновесие и выбирая стойку, которая позволила бы ему затем двигаться быстро и долго. Фло слезла со ступней пана и пошла к горилле, но она была расстроена. «Мы с девочками пришли все вместе, и мы и так любим быть вместе», — сказала она. Слезы оставляли полоски на ее уже размажившемся гриме. «Я не люблю бросать подруг». «Мне следовало бы сделать химический анализ этих жемчужных капель», сказал счастливчику доктор Бедаян. «Наука несет сегодня невосполнимые потери. Может быть, впервые женщина плачет чистым джином «Я знал одну бабенку в Рио, которая никогда ничего не пила, кроме чистого рома», сказал счастливчик. «Ни воды, ни чая, ни кофе, только ром». Аптекарский помощник Мэйт сказал, что она отдаст концы очень скоро, но всякий раз, когда мы заходили в порт, она была здоровехонько и продолжала пить ром. «Потрясающе!» — согласился доктор Бедаян. «Иногда я жалею, что не бессмертен. Хотелось бы исследовать все то, на что науке не хватает времени. Поглядите на нашего друга Гориллу!» Горилла пыхтя доливал круг». Каждым шагом он все больше проигрывал дистанцию пану, но проигрывал с достоинством. Когда пан вышел на последнюю прямую, горилла отставал от него всего на четверть круга. Никто не заметил, как отворилась дверь парадной комнаты, которую как-то не догадались запереть. Все осознали это только тогда, когда послышался властный рык «Смирно!». Состязание прекратилось, так и не выявив победителя. Но ведь никто и не делал никаких ставок, разве что спорили на стакан джина, полученного на дармовсинку. Поскольку во флоте на старшин обычно не рявкают, то Гарина не потерял ни головы, ни равновесия, ни девочки, сидевшей на его согнутых ногах. Он осторожно опустил ее на пол, встал сам на ноги и изобразил небрежный морской вариант стойки по команде смирно «Вы моряк?» — спросил генерал Билли Магуайр. «Если вы моряк, отдайте честь». «Я без головного убора, сэр», — сказал Горилла. «Ладно, ладно», — пролаял генерал, — «не вступайте в привикание, а вы доктор». «Что по панибратство с нижними чинами?» «Я на гражданской службе», — сказал доктор Бедаян. Пан на прощание ущипнул каждую из трех девочек и опустил их на пол. Затем он кувыркнулся несколько раз и оказался лицом к лицу с генералом. Генерал Магуайр был в предписанной наставлении нелетней форме одежды, вольной рубаски с короткими рукавами, отутюженных коричневых брюках и снежно белом тропическом шлеме с приклепанной или привинченной спереди кокардой. Его звезды сияли по одной на каждом уголке от лыжного воротника, а орденские ленточки были без единой морщинки. Все четыре ряда. Пан протянул руку и задумчиво пощупал звезду, прикрепленную справа. «Это животное пьяна! сказал генерал Магуайр. Панцер рвал звезду, пожевал ее, цеверясь с урокими губами, раскусил пополам и выплюнул. Генерал Уилфред Билли Магуайр был храбрым человеком. Не было такого кресла в Пентагоне, в которое он побоялся бы усесться, имея на руках официальное предписание. Когда-то он даже удачливо участвовал в сражениях, зная, что это необходимо для его послужного списка. И теперь он доказал налогоплательщикам, что не зря учился в уэст поинте Он не отступил ни на шаг, хотя, безусловно, был первым на своем курсе, допустившим, чтобы его знак различия пострадал от обезьяньих зубов. «Доктор, вы здесь старший?» — спросил он. «Я», — ответил доктор Бедаян, — «вас послали сюда получить факты, информацию от этой, этого шимпанзе». «Вот как вы ее получаете?» «Да, сэр. Втираюсь к нему в доверие. Усыпляю бдительность». Генерал Магуайер шумом выдохнул воздух. «Может быть, вы и гражданский человек, доктор, но вы изволите состоять на службе у правительства Соединенных Штатов, у которого я не без влияния». «Какой ужасный синтаксис», — сказал пан Сатирус. Это были его первые слова с тех пор, как генерал прервал веселую вечеринку. «Что?» Худощавый генерал был вовсе не склонен к апоплексии, однако вид у него был такой, что казалось, вот-вот его хватит удар. «У меня был однажды сторож, который изучал английский язык. Он взялся за это, чтобы продвинуться по службе. Согласно Фаулеру, конструкция вашей фразы ужасна». «А я думал, что вы кончали Академию, генерал!» Пан медленно протянул руку к кольцу генерала, на котором был выгравирован номер курса и год окончания. Генерал стиснул кулаки. «Я и окончил ее, сэр!» «Можете не величать меня, сэром», — сказал пан Сатирус. «В конце концов, я всего лишь простой штатский, не платящий налогов шимпанзе семи с половиной лет от роду». Генерал вздохнул снова повернулся к врачу. «Эти дамы имеют допуск к секретному делопроизводству? А если имеют, то кто им дал его?» «Не говорите глупости генерал», — сказал доктор Бедаян. «Вы же видите, что они собой представляют». да мы стояли тесной безмолвной стайкой. Их невинная веселость улетучилась. Бель скорчилась и положила руки на колени, видимо, пытаясь прикрыть свою кривоногость. хло плакала. «Сэр, я вас отстраняю», — сказал генерал. Доктор Бедаян поднял руку. «Вы знаете, кто дал мне это задание, генерал? Мне бы хотелось увидеть письменное предписание, прежде чем я передам вам своего пациента». Над комнатой, где бурлила веселье, проводились состязания в беге на руках, где пили и занимались умеренным развратом, теперь нависла безысходность». Подожденная древним антагонизмом между штатскими и военными, она густела, как темная грозовая туча в августе. А затем, как это обычно бывает, туча прорезала молнию и глянул гром, до странности напоминавший женский голос. Эта женщина была не просто женщина. Это была леди. И не просто леди, а генеральша. Это была миссис Магуайр. Она вошла в полном убранстве приличествующем ее рангу в простом шелковом платье с двумя нитками искусственного жемчуга на шее на каблуках высоких, как мечты кадета, и волосы, уложенные по последней моде, не были скрыты от посторонних взоров шляпкой. Войдя, она воскликнула, «О, где моя милая обезьянка? Я должна ее расцеловать за сегодняшний чудесный полет». Сразу же все, кто прежде находился в комнате, мужчины, шимпанзе, генералы, девочки, стали единым целым. Что до девочек, то они совершенно преобразились, или, как выражались в английских романах «Девятнадцатого», века утратили полу. Они жили и веселились только в мире мужчин. Они чувствовали себя более непринужденно с генералом, чем с его супругой. Счастливчик Бронстрин был вполне спокоен, когда в сияние собственных звезд вошел Магуайр. Но теперь он нарушил радиопаузу. «Пан, осторожней», сказал он. Пан обернулся к нему и подмигнул. Это было чудовищное зрелище, но опасения счастливчика почему-то рассеялись. А затем пан, переваливаясь на кривых ногах и при каждом шаге стуча костясками пальцев по полу, двинулся вперед. «Дорогая», — сказал он, — «я все это сделал ради вас». Я знал, что мне никогда не покорить ваше сердце, если я останусь бессловесным, и поэтому я устроил чудо. И собрав в складки свои необъятные губы, он вытянул их вперед и нацелил точно в губы генеральши. Она выскочила из комнаты. Ее супруг... «Хлопнул себя по бедру, но генералы в летней форме одежды класса не имеют при себе личного оружия, и тогда генерал сказал, что они еще о нем услышат и последовал за своей половиной». «Счастливчик Бронстейн подошел к двери и закрыл ее, как только однозвездный начальник скрылся с глаз». Горилла Бейтс перевел дух и засвистел, ушло, перестало плакать, и девочки медленно опустили руки. Но доктор Бедаян сказал, «Очарование вечера уже не вернется». И пошел за своим пиджаком и за бумажником. Он щедро оделел девочек казенными деньгами, и те молча оделись и ушли. Оставалось еще несколько бутылок джина. Пан Сатирус откупорил одну, глотнул из нее и поставил обратно. «Напиться два раза за один вечер невозможно», — сказал Горилла Бейт. «Это никому не удавалось». «Мы хорошо провели время», — сказал пан. «Невинно и хорошо. Ну, почти невинно. К чему было все портить?» Так принято у людей, сказал доктор Бедаян, и они пошли спать.